Послышался, скрежет камня по камню, затем раздался громкий щелчок, однако прозвучал он не вверху. Грей с изумлением уставил себе под ноги. Алтарь ушел из-под него, проваливаясь в пол. Грей полетел следом за ним. сайхан свалил из самого объятия, крепко вцепившись в шею. Тяжелая каменная плита ударила соппола. И Грей, не удержавшись на ногах, упал на колено. В воздухе поднялась пыль. Одна из каменных плит пола вывалилась и, рухнув на алтарь, разбилась на куски, которые разлетелись по погруженному в темноту подземелью. Грей посмотрел вверх. Хотя он перепугался до смерти, плита провалилась вниз всего фута на 4 Две горы Ковальски подбежали к краю отверстия. — Кажется, ты что-то нашел, индиана! — ухмыльнулся Ковальски, протягивая фонарик. Грей закатил глаза, но фонарик взял. Сейхан слезла с него, отряхиваясь от пыли. Опустившись на корточки, Грей осветил лучом фонарика пространство под полом часовни. Впереди манила арка, за которой простирался мрак. Грей спрыгнул с алтаря на пол. Сейхан не отставал от него ни на шаг. Вегор и Ковальский опустились в отверстие, присоединяясь к ним. Свод подземного помещения, размером вдвое, меньше часовни, был образован двумя перекрещенными арками. Луч света выхватил еще одну арку в глубине, за которой была узкая ниша. — Склеп! — прошептал Вегор. — Локули! — На каменном голом полу ниши лежало человеческое тело, прикрытое стлевшей белой тканью. — Это могила Кокеджин, — сказал Вигор. — Мы ее нашли. Несмотря на возбуждение, они приблизились к нише медленно. Грей и Вигор шагнули в арку. Они должны были убедиться наверняка. Егор благословил нарушение покоя, усопшей крестным знаменем и краткой молитвой. прилад протянул руку к погребальному сауну. — Если там что-то зашевелится, — совершенно серьезным тоном, — прошептал Ковальский, — я отсюда сматываю. — Просто чтобы вы знали! Не обращая на него внимания, Егор почтительно приподнял ткань с одного края. — Шелк! — прошептал он. — Над саваном поднялась пыль. Взору открылся череп. На нем блеснула золотая диадема, украшенная рубинами и сапфирами. лучи фонарика сверкнули бриллианты. — Головной убор принцессы! — в полголоса промолвил Вигор. Вигор вспомнил его рассказ о том, что Марко Поло не расставал с этой диадемой до своего смертного одра У Вигора задрожала рука. — Должно быть. Перед смертью Марко пожелал возвратить диадему. Вероятно, даже устроил так, чтобы тело, как и джин, было перевезено и спрятано, перед тем, как обрести последнее упокоение здесь. Грей накрыл руку Вегора своей ладонью. Третья пайдза, третий ключ. Грей сдернул шелковый саван, открывая слевшие кости. Ах, но отшатнулся назад. И даже Грей застыл, пораженный увиденным. Под шелковым покрывалом лежало не одно тело. В склепе лежали два скелета, сплетенные в объятиях. Грей вспомнил рассказ Вигора о том, как в 1324 году Марко Пола был погребен в церкви Сан-Лоренцо, однако впоследствии выяснилось, что его тело оттуда исчезло. — Мы нашли не только могилу Кокеджин, — сказал Вигор. Грей кивнул. Да, мы также нашли могилу Марко Полу. Он посмотрел на слившуюся в объятиях пару. То, что они не смогли получить при жизни, они обрели после смерти. Быть вместе навсегда. У Грея невольно мелькнула ассоциация с родителями. Вместе они прошли через невзгоды, пережили травму отца, и вот теперь его слабоумие, и все же не расстались, их обязательно нужно спасти. 11 часов одна минута Вашингтон Пентру очень хотелось бы присутствовать на месте лично матриш задержала бы группу быстрого реагирования